29. -е. В будущее там войдут и входят быстрее, чем здесь и раньше. И потому там легче пространственно новые люди заменят старых. Новые ближе лучам, в новых надежда. Слушай, шаги могут зазвучать. Мыслью в пространстве в будущее себе свой путь пролагаешь. Пусть он будет моим, с моим путем слитым. Путь вместе и устремление тоже, и так до конца. Надо с головой погрузиться в дела мои, но не свои. Велико дело мое, и неотложно. Велико дело мое, и строителей ждет, и каждый принесет на постройку свой камень. Приношение на строительство нового мира столь важно, что от него зависит все будущее. Что же приносите вы каждодневно, чтобы вложить в дело мое? Я вам посылаю энергии Духа для притворения их в строительные материалы. Даже яблоня солнце, лучи притворяет в плоды. А вы? Во что в лаборатории вашей превращаете вы энергии мои, вам посылаемые мною? На что расходуете? На себя или на общее благо? Вы — трансформаторы пространственных энергий и лучей формы, которые вы новому миру даете на постройку его. Что даете вы каждодневно? Что сходит с конвейера сознания вашего и чем наполняете и цементируете пространство? Из пространства, насыщенного мыслями света, черпают строители материал для постройки. Какой материал даете им вы, знающие о плане владык? ответственность ваша велика, ибо спросят с того, кто знает, и не знающий и не слышавший, но добрый материал на стройку принесший и руку свою приложивший в труде опередит знающих, но труда не принесших. Почему же предпочтение отдаете своим делам, но не моим, и мыслями о себе наполняете и себя, и пространство? Кому нужны вы с вашими маленькими мыслями, беспокойством, заботами и суетой? Но дело мое яро нуждается в строителях добрых и знающих дела. Пусть каждое ваше слово и мысли утверждением служит нового мира. В муках родится он вашою землею. Зову в мир мой и на дело мое, на строительство нового неба и новой земли, рукою человеческой. Рукою своею создадите новые землю и небо, притворив новые лучи и пространственные энергии в новые формы. Со старым сознанием это сделать нельзя, потому неизбежно полное переустройство мира. Напряженно идет процесс смещения и замена старого новым. Кто-то плетется в хвосте страны новой, не честь плетущимся сзади. Кто-то мешает и борется, яро против эволюции движения вперед. Противоборствующие плану владык враги света, какими бы измышлениями они ни прикрывались. Утверждайте, яро все, что на пользу нового мира. Утверждайте, вне всякой зависимости от того, нравится оно или не нравится вам, даже если оно нарушает покой и удобство вашего личного мирка. В жизни сверхличной найдете решение жизни. Так жили все великие духи, себя отдавая на общее благо и полную чашу общего блага приняв. Даются вам в руки энергии огненные не для ублажения себя, но для строительства жизни. И вы, знающие будущие планы владык, вы строить можете мудро. И они, не знающие, За вами пойдут, если, отвергнувшись от себя, вы тело и душу свою делу моему отдадите всецело, без остатка. За вами пойдут, ибо почуют печать духа моего над вами, и будете сильны вы мною, ибо пойдет его имя мое.